Это от холода чувствуешь себя больной или из-за болезни тебя пробирает озноб? От таких дней хорошего не жди, тошнота, судороги, одышка, лихорадочный пульс, гусиная кожа и свинцовый цвет лица. — Пять миль осталось, — сказала Колет. — Ну так что, делаем остановку? — Давай, решай. — Да или нет? Морис немедленно перестал петь и начал умолять сделать привал. Он проявлял нездоровый интерес к мужским туалетам. Когда он залезал обратно в машину после остановки на заправке, от каучуковых подметок его ботинок несло мочой и цветочным дезинфицирующим средством. Он любил слоняться вокруг припаркованных машин, откручивать колпаки с колес и катить их, как обручи, между ног возвращающихся автовладельцев. Он складывался пополам от смеха, когда его жертвы замирали, разинув рот, при виде металлических дисков, самовольно меняющих траекторию и с падающих в кучу одноразовой посуды у мусорных баков. Иногда он заходил в магазин и бросал на пол газеты или швырял порножурналы в корзинке респектабельных папаш, стоящих с отпрысками в очереди за гигантскими пачками чипсов. Он запускал лапу, в развесные сладости и набивал ими пасть, он хватал с полок с припасами в дорогу, клетчатые коробки песочного печенья с шоколадной крошкой или традиционную дорожную помадку, потом жевал, плевался и орал, что это бабская хавка и шел на парковку для грузовиков, где настоящие мужики хлебали крепкий чай. Он неизменно надеялся встретить кого-нибудь из знакомых Айткинсайда или Боба Фокса, или даже грёбаного МакАртура. «Хотя, если я увижу МакАртура», — говорил он, — проклятый жулик пожалеет, что родился на свет. «Я зайду с той стороны, на которой он крив, и откручу ему башку». Он снова среди грузовиков запрыгивал на бамперы, чтобы отломать дворники. Через просветы в фестончатых шторах подглядывал в номера, где татуированные водители храпели на подушках в цветочек и руки теребили одинокие мошонки. — Ах ты, бедная малютка! — глумился Морис. И иногда мужчина стряхивал дремоту, рывком садился, и на секунду ему казалось, что он видел в окне желтое лицо с растянутыми в ухмылке губами, обнажающими желтые клыки, как у обезьяны за стеклом в зоопарке. — Мне снился сон, — говорил себе мужчина. Мне снился сон. С чего бы это? Истина заключалась в том, что он отчаянно нуждался в друге. Разве это жизнь — отсиживаться в бабском царстве, где только и делают, что кудахчут, да сочиняют рекламные листовки? О! Что бы нам такое нарисовать? Предразнил он. Цветочек? Может быть, да, цветочек, розочку. Еще неплохо бы голубя мира. Как насчет голубя мира с розочкой во рту? Потом вступает высокий невыразительный голос Колет. «Клюв, Эллисон, у птиц не рот, а клюв». Снова Эллисон, «Нет, клюв мне не нравится. Лучше носик». «Должен у голубей быть носик?» И ворчание Колет. «Может, ты и права». «Должен у голубей быть носик?» Верещал он со спинки дивана. «Еще как должен. Да мне весь этот сраный мир должен». Я все знаю о долгах. Айткин должен мне пони. Чертов Древ какач мне должен. Я покажу ему лебедя, блин, из Эйвона. Я поставил на него два шиллинга в донкастере Чисто из вежливости. Давай, говорит он. Давай разделим выигрыш, Морис, говорит он. Если она придет первой... И она пришла, блин, первой. Она летела, как будто за ней черти по пятам гнались она сдохла через два часа в своем фургоне ну и что мне то какое дело где моя пятерка а он и объясняет ох моррис проблема в том что я мертв проблема в том что распорядитель скачек устроил расследование проблема в том что мой карман протерся до дыр проблема в том что монета должно быть выпала из кармана моих панталон и чертов кит зацапал ее а я говорю Ну так беги за Кидом и переломай ему ноги, или я сам переломаю. А он говорит, проблема в том, что он тоже мертв, и ног у него нет. А я говорю, Уильям, старина, окончай выпендриваться, переломай ему то, что от них осталось. Вероятно, имеется в виду Томас Кид. 1558-1594. Английский драматург. Считается, что его работы оказали большое влияние на Шекспира, в частности, послужили основой Гамлета. Когда он думал о долгах, в которые влез сам, о нанесенных увечьях и о том, что по праву принадлежит ему, то взволнованный бежал за Элисон, своей хозяйкой, своей госпожой. Эл, как правило, была на кухне, делала бутерброды. Он жаждал переложить на нее груз несправедливости, но она говорила ему, — убирайся, Морис. Не трогай своими грязными лапами мой обезжиренный чеддер. Ему нужна была мужская жизнь, мужская компания, и он таскался по грузовым парковкам, размахивая руками, жестикулируя, стараясь отыскать своих приятелей, делая тайные знаки, как мужчина мужчине, мол, пора устроить сперекур и почесать языком, — я одинок, мне нужна компания. «Но это не значит, что я из таких. Чертов какач. был из таких, если хочешь знать», — говорил он Элисон, а она отмахивалась, мол, «кто?» «Ну, этот, в панталонах», — отвечал он. «Да ладно, я не вчера родился. Если кто так выставляет ляшки на показ, он точно голубой». «Да кто же», — повторяла она. Подбирая кусочек сыра пальцем, и он отвечал: Да древка какать же! Он чертовски знаменит. Ты наверняка о нем слышала. У него дохрена денег. Он прогремел на весь свет, а что досталось мне? Он даже не вернул мою ставку, зажал мои два шиллинга. Так что он крутился между столиков закусочной для дальнобойщиков, приговаривая Извиняй, парень. Извиняй, парень. Он ведь не хотел показаться невежливым. «Ты не видел тут Айткенсайда. Он водит грузовик в 42 тонны, а на спине у него вытатуирована восточное присунье. Обзавелся ей в Египте. Служил на заморской базе наш Айткенсайд, а на бедре у него русалка. Но ты не думай. Я его бедра не видел. Я не из таких. Пойми меня правильно» но как бы он ни пытался привлечь их внимание, сколько бы ни заглядывал им в лица, сколько бы ни встревал между ними и их обильными завтраками, они неизменно игнорировали его, третировали его, пихали его локтями и впадали в глухую несознанку. И безутешный море сбрел наружу, на свежий воздух, пожирая украденную сосиску. И что они называют сосиской? Это не сосиска. А говно американское. Где это видано сосиска без кожуры?